Глава двадцать Джойс. Хизер Гарбот убили. Мошенницу, а не хоккеистку. Ее нашли в ее же камере, убитой чрезвычайно неприятным способом. Крис не стал вдаваться в подробности, однако это имеет какое-то отношение к вязальным спицам. В одном из ящиков стола она оставила записку. Они собираются меня убить. Теперь только Конни Джонсон может мне помочь. Очевидно, это говорит нам о двух вещах. Хизер убили, хотя не ясно кто и для чего. Случайно ли, что это произошло вскоре после того, как мы начали расследование? Конни Джонсон что-то знает, но что именно? Элизабет предложила Ибрагиму вернуться в тюрьму Дарвел и в этот раз быть поаккуратнее. Он воспринял это именно так, как вы можете себе представить. Возникает, конечно, еще один вопрос. Неужели тот, кто убил Беттани Уэйтс, убил также и Хизер Гарбат? А Рон сказал, что если ее убила Конни Джонсон? Поразмыслив, мы решили, что у нее, безусловно, была такая возможность. Но каков же мотив? В общем, есть о чем подумать. Все идет именно так, как нам нравится. Криса взволновала встреча с Майком Векхарном. Уходя, он сказал, «Вы наверняка этого не помните, но однажды я проверял вас на алкотестере. Вы были чисты, как стеклышко». Майк поблагодарил его за службу. «Завтра мы проведем с Джоанной сеанс видеосвязи, чтобы узнать, удалось ли ей найти что-нибудь в финансовых документах Хизер Гарбот. Но, возможно, стоит еще взглянуть на записки, которые получала Беттани. Они, конечно, кажутся довольно безобидными, но именно так начинается травля. Сначала «ты никому не нравишься», а в следующую минуту тебя уже сталкиваются скалы. Я рассуждаю излишне мелодраматично, но вы же поняли, что я хотела сказать. Такие вещи имеют склонность обостряться». «Так кто же подкидывал записки? Ревнивый любовник? Коллеги из отдела новостей? Фиона Клеменс? Ну, честно, разве это не интереснее, чем мошенничество с налогами?» Я попрошу Элизабет разрешить не разобраться с записками. Готова спорить, Полин знает много историй с того времени, и расспросы станут неплохим поводом узнать ее получше. Я не утверждаю, что она с нами надолго, однако Рон сегодня пользовался увлажняющим кремом. У него за ухом остался след. Сначала пирог с Банофи, теперь увлажняющий крем. «Смех, да и только!» Алан только что зашел в комнату, вывалив язык и стуча хвостом по дверным косякам. «Я знаю, мы порой приписываем своим собакам неправдоподобно высокий интеллект. Но, честно говоря, я думаю, он понимает, что произошло убийство».